Глава сороковая. Пять лет назад. На четырнадцатый день рождения Чеды мрэ повёл её в ямы. Посмотреть, как Джага, кундунская львица, сразится с женщиной, которая, по слухам, была какой-то каимирской княгиней. Противницу Джаги и правда представили как госпожу Киалис из Альдамана, чем только подогрели интерес зрителей. Парочка и правда была та ещё. Высокая темнокожая джага с ёжиком рыжих волос, вся в шрамах и миниатюрная киалис золотоволосая, беленькая, без единой царапины. «Четыре селевала на киалис сказал Эмре, когда вокруг закричали, делая ставки. «Откуда у уличной крысы аж четыре серебряных монеты?» — поддела Чеда. Эмре пожал плечами. валялись на улице, бездомные вот решил приютить». Тогда не трать на Каимирку, Джага слишком хороша. Может и хороша, но если поставлю на Джагу, выиграю только один символ, а Каимирка мне 10 принесёт. Самая тупая ставка, что я в жизни видела. Ой, а ты у нас всё знаешь, да? Твоя любимая Джага что, никогда не проигрывала? Нет, огрызнулась Чеда, и сегодня не проиграет. О нет, тогда давай поспорим. 4 к четырём, госпожа против львицы. Вот теперь я точно знаю, что ты дурак. Скоро твои потеряшки найдут братишек и сестренок у меня в кошельке. Эмре улыбнулся и махнул мальчику, продающему яркие бумажные кулечки с засахаренным миндалем. «Два!» — крикнул он и кинул продавцу медный кхет. Мальчик в ответ от точным движением метнул два кулечка точно Эмре в руки. Чеда раскрыла свой и закинула в рот пару орешков в лавандовом меду. наблюдая, как внизу Джага сходится с Кеолис. Джага по своему обычаю уставилась на противницу, не мигая, как львица. Руки раскинуты, ноздри раздуваются, зубы оскалены. Чеда знала, что это не игра на публику. В уме Джаги бой уже начался. Она разжигает в себе желание драться, волю к победе. Лишь тщательная подготовка помогает ей сражаться так яростно. Кеолис отвернулась от неё, надеясь, наверное, сбить настрой. Она прошлась, поднятыми руками приветствуя толпу, разминаясь. Волосы её, заплетённые в косы, странно посверкивали при каждом движении. «Смотри!» — Чеда похлопала Эмре по руке, указывая на киалис «У неё железные струны в волосах». «Вот это да!» — искренне восхитился Эмре. Только они ей не помогут, когда придёт пора лизать Джаги сапоги. Прозвенел гонг Пилама, и бой начался. Сразу стало ясно, что киалис хороша. Маленькая, быстрая, она наносила точные удары, как будто всем телом. Выставив копье она обрушила на Джагу град атак и вынудила львицу отступить. Эмре ухмыльнулся, слушая, как трибуны орут Джаги не поддаваться. Но Чеда знала, Джага делает всё правильно, отвечать было рано. Кеолис ещё не потеряла преимущество и с каждым ударом только наступала. Ей даже удалось сорвать щит с руки Джаги. Хоть тая успела оставить противнице неглубокую царапину на боку. Увидев кровь на белой коже Каимирки, толпа заорала вновь, требуя ещё. Чеда резко присоединилась ко всем этим крикам и не стала себе изменять, хотя любила Джагу и всем сердцем пожелала ей победы. «Ну, и кто тут дурак, а?» крикнул Мрэх, хрустя орехами ей над духом. Уйди, животное, чеда отпихнула его, не сводя глаз с арены. Она любила смотреть, как сражаются разные бойцы, у каждого подмечала какое-нибудь движение, а потом пробовала сама, тренируясь с Мрэ или Тариком. И госпожа и левица начали уставать, но ни одна не допускала проходных ударов, дрались на совесть. С каждой атакой, блоком и уворотом чеда начинала всё сильнее уважать госпожу. Джага пыталась заставить Киолис потерять устойчивость, ударить чуть раньше, и несколько раз у неё это даже получилось. Но она выдала свою тактику, попытавшись схватиться за древко копья, чтобы лишить противницу главного преимущества – дистанции. Чеде стало интересно, правда ли Киолис знатная дама. Дворяне из разных стран часто приезжали пробовать себя в ямах, особенно каимирцы, желающие показать, как умело обращаются со щитом и мечом. Умение многим и правда было не занимать, и они раз за разом это доказывали. Вот госпожа развернула копье, ударив тупым концом, но Джага отбила его мечом, отпрыгнула, держась у стены. Противницы замерли друг против друга, тяжело дыша, блестящей от пота. Зрители повскакивали в возбуждение, вскочил из даровяк, сидевший перед Чедой, закрыв ей всю арену. Чеда взобралась на скамью и увидела, как Джага неуверенно отходит. А Кеолис бежит на нее с копьем наперевес, целя в грудь. Левица едва смогла увернуться, снова схватилась за древко, и тут случилось чудо, которое Чеда вспоминала потом всю жизнь. Госпожа ударила копьем поперек, пытаясь рассечь предплечье Джаги, но та, перестав отступать, вдруг резко дернула копье вниз. Киолис попыталась одновременно удержаться на ногах и выровнять древко, но Джага, отбросив меч, вонзила тупой конец копья ей в живот, оторвала противницу от земли будто рычагом и, промчавшись так по арене, обрушила на землю, как молотобоец. Киалис пыталась отбиваться, но Джага, вскочив на нее верхом, принялась вколачивать ее голову в землю. Увидев, что Киалис обмякла, Пелам поспешил к ним и ударил в гонг. Но Джага, будто не слыша, продолжала вбивать госпожу из Альмадана в арену, пока их не растащили охранники. Толпа ревела, как львиная стая, трибуны гремели ритмичным топотом. Когда-то так воины показывали удаль перед боем. Теперь же зрители приветствовали этим грохотом бойцовских псов. Джага была приезжей, но так давно сражалась на аренах Шарахая, что местные зауважали и полюбили ее. Джага, Джага. «Джага!» — скандировали трибуны. Левица стояла посреди арены, тяжело дыша. Лицо искажало гримаса ярости. Она заманила Киолис в ловушку, заставила сделать ошибку. Бои в ямах — это не только драка, это умение перехитрить противника. Всё равно, что игра в обан. Сплошь блеф и обманные ходы. «Вот оно», — поняла Чеда. «Вот чему нужно научиться, чтобы сразиться с королями и победить». Планировать заранее, скрывать свои ходы. Пока она всего лишь безымянная девчонка, каких тысячи на шарахайских улицах. Но так будет не всегда. Она должна подготовиться. Тогда она ещё не знала, что завтра по городу разнесётся новость. Киалис скончалась от ран. Такое случалось редко, но всё же случалось. Каждый месяц кто-то умирал на арене или позже от кровопотери внутренних ран или заражения. Чеда протянула Эмре ладонь. «Четыре сильвала пожалуйста». «Но ты жульничала!» Чеда рассмеялась. «И как же это я жульничала?» «Не знаю». Эмре шлёпнул монеты ей в ладонь. «Но когда узнаю, ты мне будешь должна восемь сильвалов «Не забудь рассказать, когда твой великий ум до чего-нибудь додумается». Чеда подтолкнула его к выходу. «Пошли, поищем Тарика». Они вышли из ям на тенистые улицы. Новый бой вскоре должен был начаться, и они хотели успеть на жёлоб, пощипать кошельки стариком до того, как толпа поредеет. Они почти ушли, но Чеда вдруг заметила среди бойцов странно знакомого здоровяка. Она точно видела его раньше, просто не могла вспомнить, когда и с кем он бился. Но стоило им с Эмре пройти мимо, как вспыхнула в голове картинка. Пересохшее русло Хадды. Она резко обернулась, пытаясь разглядеть его поверх голов, надеясь, что ошиблась. «Ты идёшь?» — позвал Эмре. Чеда наконец разглядела затылок здоровяка. Шрам на его бритой голове. «Что такое?» — спросил Эмре по пути к жёлобу. «Ты будто призрака увидела». «Ничего». «Чеда, да ты же белый, как полотно!» «Ничего я сказала!» Эмре это не успокоило, но спрашивать он перестал. Чеда не хотела скрывать от него правду, но раскрывать едва затянувшуюся рану хотела ещё меньше. По крайней мере, пока не узнает больше об этом бойце. О малосанском наёмнике, убившем Рафу, за то, что Эмре украл у него кошелёк. Эмре тогда приходил в себя несколько месяцев. Ему было так плохо, что Чеда боялась, как бы он не покончил с собой от горя. Ей пришлось заботиться о нём. потому что он не желал никуда выходить. Пришлось разыскать его старшего брата Брагима. Но Брагим почти не знал Эмре. Зашёл один раз и, никак его не утешив, вернулся обратно в притон любителей чёрного лотоса, из которого Чеда его вытащила. Долгие месяцы она говорила с Эмре, носила ему еду, даже помогала мыться, пока он, наконец, не отошёл от края. Но даже теперь он часто, слишком часто смотрел сквозь неё пустым взглядом, будто проваливаясь в воспоминания. Нет, она не могла ему рассказать, но могла заставить наёмника пожалеть, что он вернулся в Шарахай. Чеда долго сидела в прохладном коридоре у двери Пилама, пока он не велел наконец входить. Солнце едва встало, косые лучи пробивались сквозь ставни кабинета, играли на бусинах кисейные занавески, закрывающие вход. Пилам сидел за столом, сгорбившись над амбарной книгой, и записывал что-то бисерным почерком. Он был судьей, распорядителем арены, к нему шли на поклон желающие сражаться. Он выбирал, у кого с кем будет поединок, правила, порядок боев. Всё, чтобы хозяин ям, осман, остался в выигрыше. Чеда встала перед его столом, заложив руки за спину и расправив плечи. Она подсмотрела эту позу у бойцов, ждущих начала схватки. Пелам продолжал писать, будто не замечая её, но внимание Чеды привлекли стоящие перед ним безделушки. Цветы и калибри тончайшего стекла. Калибри она видела и живьём, хоть и не таких ярких, но вот подобных цветов никогда. Их лепестки походили на колокольчики. «Существуют ли такие на самом деле?» «Но раз похожи были на настоящих, то верные цветы тоже». «Орхидеи!» — Чеда вздрогнула. «Что, мастер Пилам?» «Цветы называются орхидеями. Они растут на Мерейских болотах». Пилам откинулся на стуле, снял узкие очочки. «Чем могу помочь?» «Я хочу драться в ямах». По лицу Пелама стало понятно, что он не любит, когда тратят чужое время. «И я уже выбрала противника», — быстро добавила Чеда. Пелам удивленно приподнял брови, окинул ее взглядом. «Неужели?» «Его имя — Саадет Ибн Сим. Он пришел в ямы три месяца назад». Пелам сложил руки на животе. «И откуда же ты знаешь Саадета Ибн Сима? Личные дела». Вот и разбирайся со своими личными делами на улице. В ямах месть не приветствуется. Я знаю, потому что вы тут деньги зарабатываете, да? Чеда сняла с ремня кожаный мешочек и бросила на стол. Туго набитый кошель приятно завякнул. В нём лежало всё, что она скопила за годы. Тогда поговорим о деньгах. Бровь Пилама изогнулась, как дюна над пустыней. Он пальцем подтолкнул мешочек обратно. «И что же это?» «Тут достаточно денег, чтобы купить бой с Саадетом». «А ты его видела?» «Да». «Ну-ка, повернись, пожалуйста». Чеда повернулась вокруг своей оси. Она специально надела одежду поплотнее, но руки оставила голыми. Пилам видел бойцов каждый день, она знала, что не сможет его впечатлить, поэтому напоследок скорчила ещё и гневную рожу, подсмотренную у Джаги. «Как говоришь, тебя зовут?» «Чедамин Айанеш Алла». «Сколько тебе лет?» 14 «Ты...» — пилам удивлённо обвёл её рукой. «Тебе всего четырнадцать?» Мама так говорила. «И где же твоя мама, Чедамин?» Умерла. «О!» Пелам не выглядел расстроенным, но чеди почему-то показалось, что она его разочаровала. «Для четырнадцати ты хорошо сложена». Через несколько лет сможешь стать неплохим бойцом, но не сейчас. И против Саадета тебе не выйти. Это будет отличное зрелище, я обещаю. Для тех, кто любит бессмысленную резню, отличное. Но большая часть наших зрителей будет разочарована. Как и ты, когда тебя соскребут с арены. Я умею драться, испытайте меня. Пелам вздохнул. А я уже давно занимаюсь боями. И, думается, мне могу отличить хорошего бойца от слабого, по крайней мере, в девяти случаях из десяти. И ты, Чедамин Айя-Неш-Ала, не продержишься против Саадета и мгновения. Саадет заслужил взбучку, мастер Пилам. Я буду с ним драться и одержу победу. Пилам поднялся. «Не в моих ямах. Тогда спросите Османа. Он был бойцом, он поймет». «Что поймет? Что такое месть?» Я знаю, что такое месть, девчонка. Если хочешь отомстить, подлови его после боя и убей. Если смогла найти его тут, сможешь узнать и где он живет. Я не хочу его убивать в темном переулке. Пусть знает, кто за ним пришел. Пусть пожнет то, что посеял, и узнает страх. Понял, понял. Ты хочешь убить его так, чтобы видели все, включая богов. Да, вы не знаете, что он сделал. И что же он сделал? Не могу вам рассказать. Пилам насмешливо хмыкнул. Чеда почувствовала, как загорелись уши. «Ты тратишь моё время. Прошу вас, может, вы хватит Пилам подобрал мешочек монет и швырнул в Чеду. Она увернулась, мешочек пролетел через Кисею и глухо ударился о стену. «Забирай свои медики и уходи!» Увижу, что ты тут шныряешь, велю тебя побить и в хадду выкинуть, поняла?» Чеда стиснула зубы. Она всё испортила, так глупо. «Не слышу, ты поняла?» «Да. Тогда выметайся». Она подобрала деньги и вышла из ям, чувствуя себя круглой дурой. Дурой, которая ещё и Эмре подвела. ну что теперь делать?» Она не могла пойти домой и долго бродила по Шарахаю, пока ноги сами не привели её в западные кварталы. Постепенно Чеда догадалась, почему ее занесло сюда, и побежала быстрее, быстрее, пока не добежала до гавани.